Глава 22. Надвигается буря. Атылей выпил напиток, который дала ему Алиса, и сказал «Эта вода на вкус как сжёная земля». Алиса не поняла, что он сказал. Она думала, что он спрашивает про название напитка, поэтому она ответила «Это называется кофе. Хафай научила меня, как готовить салам» по ее оригинальному рецепту. Общение проходило медленно. Надо было учиться идентифицировать каждый предмет, имена новых предметов, имена старых предметов, и у Алисы и у Ателея это получалось с трудом. Правда, хотя их языки и были довольно отдаленными друг от друга, Алиса начинала осознавать, что между ней и Ателеем мало-помалу завязывался диалог. Иногда даже не было необходимости использовать языковые средства в привычном понимании. Например, когда Ателей замечал, что Алиса не понимает его, он брал говорящую флейту. Его игра служила дополнением к сказанному или выражала его настроение. Ателей играл на флейте, на его лице появлялись все эмоции, и тогда внезапно к Алисе приходило понимание. Один раз Ателей хотел объяснить ей, что красота его возлюбленной Расулы может успокоить Саликаба любого человека. У нее долго не получалось догадаться, что значит Саликаба, но как только Ателей заиграл на говорящей флейте, самозабвенно исполнив короткую мелодию, Алиса сразу все поняла. «Ее красота успокоит душу любого человека? Правильно? Да? Саликаба значит душа, верно?» как если бы он сам сказал ей об этом словами. «Передать звуки дудочки посредством языка». Еще каких-нибудь дней десять назад Алиса и не поверила бы, что такое вообще возможно. Но сейчас Алиса сказала себе, «Я способна почти полностью понять, что Ателей хочет выразить говорящий флейты. Говорящая флейта была как бы языковым посредником между ними, позволяя им узнать основные слова языка и главные принципы их использования. Это было похоже на то, как какой-нибудь эльф подбегал к уху Алисы и переводил ей то, что хотел сказать Ателей. Ателей души не чаял в своей говорящей флейте, потому что это был подарок рассулы. Бутылку с вином Кича он потерял. Хорошо еще, что флейта осталась. Это случилось благодаря тому, что он привязал говорящую флейту к веревочке и повесил ее на шею. Говорящая флейта в длину была сантиметров 10 и представляла собой продольный тип духового музыкального инструмента, сделанного из некоего древовидного растения, в котором были высверлены несколько отверстий. От обычной флейты она отличалась тем, что ее отверстия шли двумя рядами. Благодаря ее маленькому размеру, отелей мог играть на ней без рук, просто держа ее во рту. А может, у Алисы тоже был особый талант к языкам? Потому что через несколько месяцев она научилась понимать как минимум 30-40% из того, что говорил отелей Разумеется, говорить у нее получалось с большим трудом, все-таки два языка разительно отличались фонетически. Говоря в основном на своем языке, Алиса постепенно могла вставлять во фразы слова воювайского языка, и это внушало отелею все большее спокойствие. Он и так знал, что эта женщина не враждебна, но успокаивающий эффект языка был очень важен. В конце концов, он ведь прекрасно понимал, что, наверное, больше никогда в жизни не услышит речь воювайцев, так и умрет в этом мире, наполненном всякими странными и непонятными вещами. А теперь он мог слышать, как кто-то говорит на воевайском вай языке, пусть отрывочные слова, но даже это давало Ателею почувствовать себя безмерно счастливым. Иногда Алисе не удавалось по одному выражению лица Ателея определить, понимает он ее или нет. Он часто смотрел вдаль и бормотал что-то себе под нос. Вскоре она поняла смысл той короткой фразы «Рыба всегда приходит», «Дождь тоже всегда приходит». За эти годы дожди на острове стали еще более частыми, и год от года идут все сильнее. В дождливые дни Алиса особенно часто вспоминает То-То. Видя, как Ателей глядит вдаль, Алиса тоже сразу же вспоминает То-То. Ателей старше То-То на 5-6 лет, потому что он сказал, что Луна родилась и погибла 180 раз, прежде чем он вышел в море. Хотя она точно не знала, как долго продолжалось его плавание, Но на его темно коричневом лице со следами перенесенных страданий иногда появлялась прежняя детская улыбка. Алиса теперь могла поделиться своими воспоминаниями о То-То с кем-то еще, кроме Охайо. Может быть, так как Ателей совершенно не понимал ее, она тем более желала рассказать все, что было у нее на душе. Алиса знала, хотя никто из окружающих ей об этом никогда не говорил, Что их сочувствие обычно сменялось терпением. Терпение становилось раздражением, а затем и отвращением. В итоге, только завидев ее, они как бы настороженно говорили себе. Опять эта тетка пришла. Возможно, язык лишь отдалял его от понимания этой истории, но проницательный отелей все-таки понял, что эта женщина тоскует о своем сыне. Стало быть, он смог интуитивно понять это, не вникая в подробности. Однажды Алиса снова заговорила с ним о том времени, когда То-То был рядом, и ему вспомнились слова, сказанные кудесником моря. Поэтому он повторил их Алисе. «Инай-каси! Инай-каси! лулала и я, судома!» Алиса уяснила, что «мона» означает «море», «лулала» — «цветок», а «судома» значит «пляж». Она уже выучила эти слова — Но все равно разрозненные слова не складывались в осмысленное предложение. Она предложила настойчиво спрашивать от Илея, пытаясь вникнуть в суть целой фразы. Пришлось потратить немало времени, и ей, кажется, это удалось. Скорее всего, его слова значили следующее. «Ни один пляж, ни на каком острове не в силах удержать волну». Это был афоризм, пословица. И не было никаких сомнений в том, что высказывание это будет считаться истинным даже с научной точки зрения. Волны не могут оставаться на пляже. Пословицу и чепуху, истину и трюизм часто разделяет очень тонкая грань», — подумала Алиса. «Только киты, бывает, застревают на пляже», — произнес Ателей. Воювайцы считают, что киты убивают себя ради тех людей, которые не могут выйти в море и ловить рыбу». Морские животные убивают себя сушей, и тогда их душа улетает в облака. Сухопутные животные убивают себя морем, а душа их становится медузой. Таковы правила мира духов, о которых ему поведали младшие сыновья, встретившие его в море. Иногда смерть – это плата, а иногда всего лишь прощание, и у нее может не быть никаких должников. Как море имеет глубину, одни длятся долго, так и соликаба, Алиса уже выучила это слово, означающее душа в конце концов покидает бренное тело. Возможно, потому что Алиса не могла напрямую перевести с вайского языка, ей всегда казалось, что слова молодого Ателия слишком поэтичны, что они какие-то нереальные. Он как бы приукрашивает ту боль, которую приходится испытывать людям. Дети в возрасте Ателиева вообще не должны произносить такие слова. Вместе с тем Алиса догадывалась о том, что отелею пришлось пережить в море гораздо больше, чем она могла испытать за всю свою жизнь. Возможно, в теле молодого Ателея живет более сложная душа, чем у нее самой. Алиса стала по утрам брать Ателея с собой, отправляясь по горной тропе за водой. У Ателея все, что он видел по дороге, вызывало огромное любопытство. Когда он увидел, как пресная вода низвергается водопадом, то вдруг... Спустился на колени, глаза его наполнились слезами. Он сказал, что об этом он молился с кудесником моря всю жизнь. Было бы здорово, если бы на острове была такая сильная пресная вода. Море такое большое, но воду нельзя пить. Это наказание, неспосланное нам кабаном. Алиса хотела объяснить ему, что никто не может наказывать другого. Она долго пыталась, но так и не смогла объяснить это отелею. Алиса не только ходила за водой, а еще она собирала дикие травы. Благодаря частым визитам в седьмой сисит она многому научилась у Хафай. Та каждый день собирала травы, которые Амис использует как гарнир или приправу ко многим блюдам. Например, урод горная горькая тыква, едят с паренной рыбой. А сакуй, гак, можно положить в суп с улитками, предварительно наловив их в любом месте по дороге. Фиолетовую кислицу неплохо подавать в качестве закуски, а побеги ротанга прекрасно подходят для приготовления супа. Кассава же отлично заменяет рис. Хафай научила Алису делать тарелки для супа из листьев бительной пальмы и показывала, как готовить, бросая раскаленные на огне камешки прямо в суп, чтобы получился каменный самовар Амис, как она это называла отелей прекрасно разбирался в растениях и легко узнавал их. Обычно Алисе достаточно было один раз собрать что-нибудь, чтобы отелей мог безошибочно определить это растение. Вскоре отелей начал собирать травы вместо Алисы. Иногда, проснувшись утром, Алиса замечала, что у хижины уже стоит корзинка с дневной нормой собранных трав. Так что Алиса не выдержала и дала ему почитать иллюстрированные атласы. Ателея ужасно заинтересовали эти книжечки, в которых нарисованные картинки были совсем как настоящие. Он заучивал названия различных растений и животных, все больше привыкая к чужому языку. Сначала он запоминал практически полезные растения и лекарственные травы, но достаточно быстро перешел к птицам и насекомым и вскоре знал их наперечет. Он мог, пока Алиса и глазом моргнуть не успела. Рассказать, что перед хижиной три изумрудных голубя, 11 красношейных кривоклювых тимелий, 79 японских белоглазок, а еще одна пятнистая совка с закрытыми глазами. Ах да, и еще одна змея, краснопоясный динадон. Очень быстро он узнал, что в горах повсюду растут дикие папоротники, которые можно употреблять в пищу без боязни отравиться. Диплазиум съедобный и диплазиум кочедыжниковый. Вскоре нога Ателея полностью зажила, нагноения в уголках рта тоже почти прошли. Он собирал плоды хлебного дерева и малину пальчатую, а потом складывал их в вырытом в земле по грибке, чтобы они были сочными и свежими. Все это казалось Алисе удивительным, ведь Ателей намного лучше, чем она, отнесся к тому факту, что он остался в живых. Иногда она даже думала, что горы как будто уже давно знали Ателея, Он на ходу собирал цветы и пил росу, и выглядел при этом так же естественно, как дрозд, клюющий в лесу малину. Время от времени Алиса одна ездила на машине за покупками, заодно связывалась с Даху, Умав и Хафай, встречалась с ними. Тогда по дороге она видела свой полуразрушенный, практически полностью ушедший под воду дом на море и бесконечный участок побережья, который очищали уже не один месяц. Но везде по-прежнему была страшная разруха. Даху и Хафай рассказали ей последние новости о мусоровороте. Так она узнала, что теперь журналисты придумали ему новое название – первозданный мусорный суп-пюре. Звучало, как название блюда в меню. Однажды, спустившись на машине с горы, Алиса заехала в столовую самообслуживание перекусить и увидела по телевизору одно ток-шоу. Какой-то популярный ведущий рассказывал, что видел низкорослого чернокожего человека, выплывшего из мусорного супа на берег, а потом скрывшегося в лесу. «Не верите? Давайте отправимся в горы на поиски!» С непоколебимым опломбом заявил ведущий. «А вот тахини это — глядя в телевизор, сказала хозяйка лапшичной. Алиса знала, что это не так. Может быть, действительно кто-то видел, как отелей побежал в горы? Хорошо еще, что сейчас он уже носил одежду, которую она ему купила, и начал даже чуть-чуть говорить по-китайски. Так что в случае необходимости не так трудно будет сочинить какую-нибудь байку. Тем более, что этот ведущий известен прежде всего своей болтовней, но никогда еще не переходил от болтовни к делу. Все смотрели эту программу как развлекательное ток-шоу, в котором было все, кроме правды. Неужели найдется кто-то, кто примет эти слова всерьез и отправится в горы на поиски? Даху и Хафай с самого начала упрашивали Алису вернуться жить на побережье, но Алиса твердо сказала, что сейчас ей хочется пожить в охотничьей хижине в горах, и они не настаивали на своем. Даху разобрал все вещи, выпавшие из дома на море, упаковал их и отдал Алисе. Он хотел было помочь ей отвести их обратно в горы, Но Алиса отказывалась с таким упорством, что всем стало неловко, поэтому Даху пришлось остановиться. «В охотничьей хижине точно что-то происходит», — произнес Даху, оставшись наедине с Хафай. «А то ты не знаешь, какой характер у Алисы. Если бы она хотела нам сказать, то сказала бы», — ответила Хафай. «А может, у Алисы легкая паранойя?» «Может, конечно, и так». Кстати, ты заметил, что Алиса выглядит теперь намного лучше? Она ведь говорила, что уже не принимает этот свой, как там его, Натин. Мне вот кажется, что как раз сейчас она никаких глупостей делать не станет. Ладно, как бы там ни было, пока все нормально, так ведь? Пифенатин, надеюсь, что ты права. Вообще-то, раньше Алиса, возвращаясь из своего горного уединения, всегда рассказывала им какие-нибудь новости об Охайо, постепенно, все реже упоминая то-то. Но теперь Даху и Хафай почувствовали, что Охайо, кажется, был не единственным товарищем Алисы в охотничьей хижине. Алиса выбрала тихое место недалеко от шоссе, большинство вещей из дома на море оставила в машине, а ненужные выбросила. Книжки То-То и его писчие принадлежности Алиса оставила, хотя и знала, что эти вещи для нее все равно, что орудие меланхолии. Она обнаружила сверток в оберточной бумаге. Внутри лежали письма Якобсона к ней. Они встречались, потом жили вместе, потом была свадьба, но даже после свадьбы Алиса знала, что Якобсен достиг некоего предела по отношению к ней. Просто она не хотела признаваться в этом и отпустить его. Один раз она действительно думала, что Якобсон не вернется. Это было, когда То-То простудился и некоторое время болел. Как только он выздоровел, Якобсон сказал ей, что собирается совершить восхождение на Килиманджаро. Алиса за весь день не произнесла ни слова. Когда после ужина она вытирала посуду, Якобсон подошел к ней. ты сердишься?» «Нет. С чего мне сердиться?» «Я знаю, ты сердишься». Мы пойдем с профессиональным проводником по маршруту Умбве. Это совсем несложно. Сложно или несложно? При здесь это? Профессиональный проводник. Какая разница? Ты что, вообще ничего не понимаешь? Алиса говорила все более резко. Да, черт возьми, не понимаю. Ну, не понимаешь и не надо. Вот и понимай сам, что хочешь. Давай, иди куда хочешь и делай, что хочешь. Алиса понимала, что становится неадекватной, и у нее была причина для этой неадекватности. Но пока не хватало мужества признать это. Вскоре после того, как Якобсон уехал, Алиса подумала. «Наверное, уехал навсегда. Пусть продолжает свои приключения в горах, на море и в постелях». Через две недели Алиса получила открытку от Якобсона с фотографией ледника Келеманджаро. На обратной стороне все было написано по-английски, убористым подчерком, Похоже, было на старинный печатный шрифт. Якобсон писал с любовью, никакой злости. Э, «Без тебя моя жизнь тянулась бы унылыми, ровными, серыми льдами. В те дни, когда тебя нет рядом, я провожу в такой растерянности, словно я слабо порхающая по воздуху смущенная бабочка, выпущенная в чужой ей зоне, среди неведомой флоры на неправильной высоте». Последние строчки, очевидно, были заимствованы у Набокова. Увы, таков Якобсон. Любовь к То-то, кажется, все-таки связывала хрупкой нитью их обоих, так что Якобсон в конце концов вернулся. Но до тех пор, пока речь не заходила о То-то, они вдвоем становились молчаливыми снайперами, вернувшимися в свои окопы. Иногда Алиса думала о том, что ей давно уже следовало бы отпустить его и позволить ему оставить ее. Как может такой человек принадлежать ей? Когда Тото -то с Якобсоном два дня не звонили ей, Алиса сначала даже не подумала о том, что с ними могло произойти какое-то несчастье. Она думала, что это Якобсон, наверное, просто хочет сбежать от нее, что он ради этой цели не остановился даже перед таким неудачным планом исчезновения, а заодно прихватил с собой ее То-то? Эта мысль не покидала Алису до тех пор, пока Даху не обнаружил труп Якобсона смерть якобсона дала выход ее скорби но разрушила ее душевное равновесие которое все последние дни держалось на ненависти к нему для алисы якобсон был человеком который мог исчезнуть в любой момент она уже давно была готова к этому и вот теперь этот момент наконец настал но как насчет то то почему о то то все еще ни слуху ни духу даху бригада спасателей судебные медики Все как один говорили, что Якобсен, должно быть, соскользнул с обрыва и разбился, так как у него были множественные переломы. Однако маршрут, на котором было найдено тело Якобсена, полностью отличался от маршрута, о котором он первоначально сообщил в местное лесничество. Положение тела было необъяснимым, как будто его затащили в ту потайную дыру. А может, из-за силы удара тело отскочило и случайно упало в темную яму под большим камнем, поэтому его не нашли? Алиса слышала разговор Даху с другими спасателями, но вот что странно, они ни словом не обмолвились о то-то, которого так и не нашли. Даже рюкзака его не нашли. Им все равно, что случилось с то-то. Из двух человек в мире, которые заботились о то-то, один ушел, оставив ее в одиночестве. Она взглянула на сморщенное тело, скрытое под белой простыней, и без колебаний подписала бумаги для кремации. Прах Якобсона она развеяла над водой напротив дома на море. Алиса даже не подумала о том, что надо было сообщить семье Якобсена. Он ведь вообще не оставил ей контактов своих родителей. Даже когда родился то-то, он не сообщил своим родителям. Это породило у нее подозрение, что Якобсен вообще был просто человеком-одиночкой. До самого последнего дня, возможно, Якобсен был одинок. Раньше она так любила это тело и оббитавшую в нем душу, а теперь все обратилось в пепел. Ночью Алиса спросила у Ателье о похоронах на острове Ваюваю. Атель -Ваю. рассказал, что обряд погребения у них обычно проводится глухой ночью, так как воювайцы верят, что душа перед рассветом воспарит к звездам и станет частью темноты. Умерших отправляют на небольших лодках в море. Туда, где их отделяет граница, за которую не смогут попасть даже рыбаки, потому что течение слишком сильное. Родственники умершего провожают его на двух лодках справа и слева от похоронной лодки. Недалеко от места, где течение усиливается, кудесник моря читает «Прощальное заклинание». Когда вдали они видят мерцающий свет, самое время отпустить лодку, и тогда она больше никогда не вернется. В этот момент родственники начинают петь во весь голос и грести, возвращаясь назад. Если отпустить похоронную лодку в неправильный час, она может развернуться носом в обратную сторону. Тогда родственники должны, превознемогая боль утраты, пробить днище похоронной лодки камнями, чтобы она потонула. Это нужно сделать для того, чтобы душа умершего обрела покой. «Петь? Петь песни? Ты про это?» «Вот так?» — Алиса затянула какую-то мелодию. «Да, петь песни». «А ты спрашивал, почему так делают?» «Потому что это хорошо для умершего человека». «А почему это хорошо для умершего человека?» «Потому что наши предки решили, что мы должны петь песни». «Предки решили, значит, это обязательно хорошо?» «Если предки решили, что мы должны так делать, это обязательно хорошо». «Я поняла», — небрежно бросила Алиса. Она вдруг подумала, что только что запела одну из тех песен, которую Якобсон пел ей в кемпинге в Дании. «Ты поняла». Ателей как будто задумался о чем-то на несколько секунд и добавил. «Да благословит тебя море». Внезапно Алиса приняла решение. Она еще раз пройдет по тому горному маршруту, по которому отправились Якобсен с то, то а этот юноша рядом с ней, вне всяких сомнений, будет ее помощником, будет вместе с ней вести поиски. Она должна пройти сама и посмотреть, как выглядят те места, где погиб Якобсен и пропал без вести То-То. Она должна разобраться, где она оказалась сейчас и что случится в ее душе. Можно еще раз послушать ту песню? спросил отелей какую песню ты только что ту песню